Глава 35. Дмитрий. Все оказалось сложнее, чем я думал. Обе девицы жили в усадьбе особо ни от кого не скрываясь, разгуливали по городу, развлекались на светских приемах. Но самое главное, все тут считали Ташу вдовой. В первое мгновение я почувствовал искреннее возмущение. Вот же я живой и относительно здоровый. Ладно, то, что она меня не узнала, можно объяснить ранением. Я тогда довольно сильно получил по голове и был весь в бинтах. Но это уже переходит все границы. Я стал всё внимательнее присматриваться к девушке. Незаметно, чтобы она соблюдала траур. Разве что полоска черного кружева в волосах. Но я даже не придал этому значения. Мало ли, что сейчас модно. На все мои попытки узнать хоть что-то о ее муже, Натали тут же виртуозно переводила разговор на другую тему. «Или она действительно считает, что я умер?» От этого и не скрывается, и чувствует себя совершенно свободно. Даже флиртует с этим местным мануфактурщиком Сент-Виларом. Ощущать себя погибшим было неприятно. Но еще хуже видеть, как с твоей женой заигрывают другие мужчины. Сам не ожидал, что это так сильно меня заденет. Подружиться со своим соперником не составило труда. Стоило лишь несколько раз похвалить его дом, сестру, деловую хватку. И вот уже я представлен местной знати и разъезжаю с ним в одной коляске. С Натальей сложнее, она все время ускользает, словно песок сквозь пальцы. Хотя изредка я все же ловлю на себе заинтересованные девичьи взгляды. Она не только красива, но и приятна в общении. Начитана, с ней интересно вести беседы. Не то, что ее сестра, крайне взбаломышная девица. Мне почти сразу удалось получить разрешение бывать в Еловом лесу. Наняв в городе повозку, я велел отвезти меня к Серебряному Бору, остановившись как можно ближе к хозяйскому дому. Думал, прогуляюсь, понаблюдаю за усадьбой издалека, да только не рассчитал своих сил. Вскоре нога заныла, простреливая резкой болью. Пришлось дать себе отдых, сев на поваленное бревно. Тут было хорошо, прохладно. Пахло свежестью и прелой хвой. Ветер качал макушки елей, и они сухо шуршали своими иголками. Совсем рядом с ветки на ветку перепрыгивала маленькая печушка, поглядывая на меня любопытными бусинками глаз. Вот она повернула голову прислушалась и, вспорхнув, скрылась из виду. А вместо птичьих трелей я услышал женские голоса. Каково было мое удивление, когда я увидел Ташу, одетую в обычную крестьянскую одежду, да еще с корзиной в руках. Самое удивительное, она этого совсем не стеснялась. Другая ни за что не показалась бы в таком виде перед мужчиной. Но Натали чувствовала себя в этом наряде совершенно свободно а в корзине у нее было то, что она называла грибами. Будучи на службе, мне часто приходилось бывать в лесу. И много раз видел эти странные растения, но понятия не имел, что их можно есть. И тут же поспешил напроситься на дегустацию. К обеду меня все же пригласили. Мне показалось, что Таша даже рада этой просьбе. Хотелось верить, что это не просто забота о раненом солдате. Надо сказать, грибы оказались довольно вкусными. Я решила обязательно узнать рецепт их приготовления и подарить бабуле. Она точно оценит. Тем временем Натали стала более разговорчивой, словно приняла меня в свой круг общения. И даже рассказала, что мечтает открыть в Дубовске свой магазинчик и торговать в нем каким-то новым сортом мёда. Зачем ей магазин? Считая себя вдовой, она же вполне может претендовать на наследство. Я все больше запутывался, не понимая, что все таки происходит. Поведение этой девушки не укладывалось в привычные рамки. Единственное, что точно знал, я хочу видеть ее снова и во всем разобраться. Раз она меня не узнает и считает умершим, сделать это будет совсем несложно. Оказывается, в том, что тебя считают погибшим, есть свои плюсы. Ты словно становишься невидимкой совсем другим человеком пожалуй я задержусь в дубовске еще немного нужно написать письмо отцу предупредить заехав на почтам, попросил перо и бумагу решив не откладывать это дело в долгий ящик заодно спросил нет ли для меня какой корреспонденции оказалось меня дожидалось послание от отца Он писал, что родители Ольги уже объехали всех родственников и вот-вот догадаются, где скрываются беглянки. Радовало то, что они не могли последовать моему примеру и нанять детектива, и уж тем более обратиться в полицию. Если хоть кому-то станет известно, что их дочь сбежала из дома, на ее замужестве можно будет поставить жирный крест. Такую невесту не примет ни одна приличная семья. Именно поэтому они потратили столько времени на поиски. И даже для визитов к родственникам должны были придумать какую-то незначительную причину, ведь те тоже могли случайно проболтаться. Я порвал уже написанное письмо и принялся за новое. Просил отца задержать родителей Ольги хотя бы на неделю. Думаю, за это время я вполне успею завершить свои дела. Домой вернулся в отличном расположении духа. Квартирная хозяйка пригласила меня отобедать, но я отказался, вспоминая жареные грибы. Губы сами собой растянулись в улыбке, ведь завтра я снова поеду в Серебряный Бор, где меня ждет моя очаровательная загадка. Натали. Как же быстро летит время. Еще утром я гуляла с корзины по лесу, где компанию мне составлял Митрий, и, конечно, Алёнка а уже через несколько часов мы с Лёлькой направляемся в дом Сент-Виларов на музыкальный вечер. Сестра по этому поводу надела последнее невыгулянное платье, а вот настроение ее напоминает качели. Она то с радостью наряжается, отдавая распоряжение горничной, то злится. Лёлька не прочь повеселиться в гостях, но, видимо, время от времени вспоминает о хозяйке дома, которая от чего-то возненавидела, и настроение у нее портится, правда, ненадолго. Видимо, желание поразвлечься пересиливает. Для меня же этот вечер — очередной повод завести нужные знакомства. До осени остался всего лишь месяц, и за это время мне надо раздобыть денег на учебе сестре. Я с собой беру блокнот и пару остро заточенных карандашей, не полагаясь на память. Делаю там заметки, записывая имена и фамилии местной знати, их жен, детей и даже увлечения. Со временем туда добавятся даты рождения, свадеб и других важных событий. В будущем это не раз мне поможет, например, для того, чтобы отправить карточку с поздравлением или подобрать подарок. Такой ежедневник был у матери Ольги, и я решила перенять у нее эту полезную привычку, жалею, что не додумалась об этом раньше. Когда подъезжаем к дому Сент-Виларов, я даже не удивляюсь, заметив на крыльце Митрия. Всего за несколько дней он успел подружиться не только со мной, но и с Алексом. Митрий помогает нам выбраться из коляски, предлагая свое сопровождение. Так что в дом мы входим втроем, держа его под руки. Другие мужчины бросают в нашу сторону завистливые взгляды. Еще бы, ухватил сразу двух красоток. Правда, Ольга остается с нами совсем ненадолго. «Мне нужно поправить прическу», — говорит она. Я в дамскую комнату. И исчезает. Мы прогуливаемся по залу, время от времени кивая знакомым, а иногда и останавливаясь на пару слов. Многих я уже хорошо знаю по предыдущим встречам и больше не чувствую себя тут чужой. Рада вас видеть, Митрий, Натали. К нам подходит Селия, хозяйка этого вечера. Сегодня она держит под руку брата, жениха рядом не видно. Дмитрий, я украду у вас Натали ненадолго. Оставляю вам свою сестру. Мы произвели рокировку, меняясь парами. Натали, посмотрите вон туда. Алекс чуть склонил ко мне свою голову. Видите того господина у окна? Это не Кифоров. Сам у нас Выжгорода, но бывает в Дубовске наездами. Тут у него тетка живет. Думаю, его заинтересует ваша Кавказская пальма. Тем временем мы вплотную подошли к стоящему у окна господину. Денис Ильич, позвольте представить вам мою очаровательную спутницу. Натали Сент Фелис, новая хозяйка серебряного бора. Рад знакомству! Никифоров тут же склоняется над моей рукой для поцелуя, чуть чекача пальцы своими усами. Не ожидал, что у серебряного бора такая молодая и очаровательная хозяйка. Я бы и сам не прочь прикупить это поместье. Уж больно лес, там хорош. Никифоров внимательно считывал мою реакцию. Сразу видно опытный делец. «Серебряный бор не продается, улыбнулась я. После моего прямого отказа Никифоров сразу потерял ко мне интерес. Даже стал посматривать в другую сторону. «Но, возможно, смогу заинтересовать вас чем-то другим». «Например, могу продать вам древесину кавказской пальмы». «Что?» Он снова повернулся ко мне, впиваясь взглядом. «Что вы сказали?» «Я предлагаю вам партию кавказской пальмы. Дерево уже высушено и готово к обработке». «Сколько?» «А сколько вам нужно?» Улыбнулась я, понимая, что он у меня на крючке. «И это зависит от того, что вы можете мне предложить». Он назвал цену явно заниженно. «Я думала, вы серьёзный делец!» Я брезгливо дернула плечиком. «Алекс, вы не видели мою сестру? Думаю, пора ее найти». Я сделала вид, что ухожу. Никефоров тут же встал у меня на пути, назвав цену почти вдвое выше, чем предыдущую. «Вот это уже другой разговор. С вами приятно беседовать, уважаемый Денис Ильич». Мы сговорились о встрече у меня дома. Гарантом сделки будет выступать Сент-Вилар. Никифоров готов был ехать хоть сейчас, но сделку отложили на утро. Селия как раз села за рояль. Не стоит обижать хозяйку вечера своим уходом.